8 а а восьмая. Черная полоса. Прошло два дня после моего приезда, но Алик так и не появился. Вечером я сам заглянул к нему. Темные окна времянки казались безжизненными. Я нажал на звонок, никто не ответил, но за дверью тихо скулил Гебельс. Неожиданно в калитке появилась растолстевшая клавка. Что вам надо? Як Алику. Забрали его дней пять назад, загремит теперь в т ю р я г у Злорадно выговорила она, и собачина его подохнет голодной смертью. Кто забрал? Куда? Милиция приезжала с обыском, даже в моих комнатах все вверх дном перевернули. А что у меня рыть? Он-то у меня не живет. Но ну, разве они слушают, что им говорят? Сказали, нанимайте адвоката. А на что он мне? Пусть сидит мразь. А за что задержали-то? За кабана. За какого кабана? За мертвого. У них на мясокомбинате шофёр заболел, и он сам, как экспедитор, решил товар по магазинам развести. п р а в а т о у него и м е ю т с я Перед тем, как выехать с территории комбината, он хряка прирезанного сумел с цеха на тачке тайком вывести. Фуфайку на тушу надел, шапку спортивную на свинячую голову натянул, посадил рядом с собой на сиденье и поехал на грузовике через проходную. Думал, что проскочит. Ану, может и проскочил бы, но тут чума его подери, ему навстречу Волга начальника. Глянул директор в кабину и обомлел, р а с к р и ч а л с я охрана прибежала, милицию вызвали, обыск у него сделали. Ясно, вздохнул я. А г е б е л ь с а откройте, я его заберу. Поживет у меня, пока Алик не вернется. Да, еще чего. У меня и к л ю ч а т о от его н о р ы не имеется, пусть подыхает тварь ф а ш и с т с к а я Неправда, он говорил мне, что на всякий случай один ключ держит у вас, а я не о б я з а н а перед тобой отчитываться, что правда, а что нет. Перешла на тыклавка. Та да и кто ты такой? Его друг. Понятно, кивнула она. Значит, такой же алкаш и бабник. Вы откроете д в е р ь или нет? И не собираюсь. Тогда я разобью окно и вытащу собаку. Попробуй только. Я сейчас милицию вызову. Давайте вызывайте, уж тогда точно мы спасем гибельца. Ладно, черт с тобой. Подожди. Ее не было минуту, потом появилась с ключом и отворила дверь. На улицу с радостным лаем выскочил пес. Он оббежал два круга, пометил угол к л а в к и н о г о дома, сел и уставился на меня своими умными глазами, будто понимая, что я его заберу. Ну что, спросил я, пойдешь со мной? Такса в ответ завиляла хвостом и побежала к калитке. Скоро мы оказались дома. Скажу сразу, г е б е л ь с у у меня понравилось. Он или она, да какая в сущности разница, составил мне компанию за ужином. А потом растянулся на кровати и, наблюдая за мной правым глазом, заснул. Признаться, я знал, что художество Алика рано или поздно подведут его под Сугундер, и не раз об этом ему говорил. Дело в том, что мой закадычный друг, работая экспедитором на мясокомбинате, придумал собственную, по его словам, безопасную систему обогащения при строительстве развитого капиталистического общества. Суть ее заключалась в том, что загрузив полную будку газ-53 свежемороженными тушами, а л е к просил шофера остановить машину около магазина, где его уже хорошо знали. Здесь он обычно покупал две палки московской колбасы и две бутылки водки. Одну бутылку и одну палку он тут же отдавал водителю. который с нетерпением ждал вечера, чтобы поскорее вернуться домой и отблагодарить себя за трудный день, а день в самом деле был трудный, потому что по просьбе Алика в самую жару они заезжали на загородный пруд. Задним ходом газон сдавал как можно ближе к воде. Сразу же открывали двери будки. Водитель делал вид, что моет машину. Часа три, а то и четыре. Алекс сидел на берегу и спокойно пил водочку, закусывая колбаской. Он ждал, пока мёрзлое мясо начнет оттаивать и впитывать в себя испаряющуюся с поверхности пруда влагу, что приводило к значительному увеличению веса туш. Часов три грузовик отправлялся в дорогу согласно путевому листу. В итоге у Алика получался приличный излишек, который он сдавал знакомому шашлычнику, не забыв, правда, отрезать хороший кусок и шофёру. Мой друг считал, что его схема б е з у к о р и з н е н н а мясокомбинат получал свои деньги, а магазины мясо. Не подкопаешься. Вывести новоявленного о с т а п а Бендер а на чистую воду было непросто. Для этого требовалось, чтобы кто-то, водитель или шашлычник, на него донесли. Но ну, и м это было не только не выгодно, но и опасно. Соучастники, как ни крути, правда, описанный вариант срабатывал только летом. Алик единственный в нашем южном городе искренне радовался невыносимой жаре. В прохладные времена года такого заработка не получалось. Вот, видимо, поэтому он и решился на дерзкий поступок с облачением хрика в одежду грузчика. Все-таки сто с лишним килограммов свежей свинины просто так на дороге не валяются. С утра я начал искать хорошего адвоката, но это оказалось совсем не просто, потому что каждый считал себя высоко профессиональным, а следовательно и высокооплачиваемым. Причем последнее слово у всех было определяющим. В конце концов ноги меня принесли в адвокатское бюро с очень распространенным названием «Статут». В небольшой комнате, примерно в двадцать пять квадратных метров, каким-то удивительным образом ухитрились поместить шесть столов. За ними сидели люди. В основном это были не молодые и измученные бесконечной гонкой за денежными клиентами защитники от т р и д ц а пяти до шестидесяти лет. Две женщины и четверо мужчин. Шесть пар глаз жадно. Впились в меня. Что вам угодно, молодой человек? Осведомился сухощавый мужчина по виду разменявший шестой десяток. Я хотел бы нанять адвоката. Ох, дорогуша, вставая из-за стола, перешел он на фамильярный тон. Нанимают и з в о з ч и к а а защитника приглашают. Ну ладно, давайте выйдем, покурим заодно и расскажете, что у вас за проблема. Кстати, меня зовут Алексей Феофилович Лавчук. Он протянул мне визитную карточку. Я принялся посвящать его в суть случившегося. Адвокат слушал меня, не перебивая. Стало быть, он сидит уже пять дней. Для начала давайте выпустим вашего друга на волю. Это обойдется вам в полторы тысячи долларов. Вы готовы? А гарантии стопроцентные. А не дорого? Вообще-то по такой статье обычно берут две тысячи, но для вас постараюсь договориться за полторы. У него ведь судимости нет? Нет. Вот и прекрасно. Что ж, я согласен. Только деньги мне нужны сегодня. Завтра моя знакомая судья дежурит. Ей жалобу и подадим. Собачница каких свет не видывал. Недавно судили одного наркомана. Его прямо на поле поймали. Так вот на суде я ему посоветовал говорить, что он рвал к о н о п л ю исключительно для своей псины, у которой завелись блохи, мол собирался в будке выстелить. Я не удержался и захохотал. Слава охотливый адвокат поднял на меня серьезный взгляд. А вы зря смеетесь. Это и впрямь неплохое средство от паразитов. Судья тут же стал его расспрашивать о питомце. Слава богу, мы заранее придумали с ним собаку и даже кличку выбрали словом. Подсудимый подготовился и вместо реального срока получил год условно и заметьте без всяких денег. Жаль, что Алик неживого порося вывез. А то бы можно было сказать на суде, что пытался спасти животное от неминуемого убийства. Ухмыльнулся я. О, да у вас неплохое чувство юмора. Однако я сегодня вечером поеду к судье, повезу в подарок щенка йоркширского терьера. У вас прямо как в ревизоре. Судья Ляпкин-Тяпкин брал взятки бар за мищенками. А чему вы удивляетесь? С тех пор в России мало что изменилось. Разве что женщины судейские мантии надели, так вот они теперь и берут щенками. А вы, молодой человек, поторопитесь, времени не так много. И еще к утру д о б у д ь т е мне справку с места жительства о том, что ваш товарищ характеризуется исключительно с положительной стороны. Все хорошее, что у него есть, самого детского сада, грамоты поощрения, армейские награды все несите. И с деньгами не задерживайтесь. Вернусь через час. Я с м о т а л с я туда и обратно на такси и привез названную сумму. А потом я бегал по соседям Алика и собирал подписи о том, какой Альберт Августович к л е й с т отзывчивый, добрый и скромный. В тот же вечер удалось отыскать и председателя уличного комитета. Без большой охоты она мне выдала нужную характеристику на моего друга.